Глава 12 Несколько дней спустя скафлог один отправился на охоту. Он быстрее ветра мчался на волшебных лыжах, то взлетал на холм, то съезжал в долину, то пересекал замерзшие реки и занесенные снегом леса прямо на закат в сторону шотландских нагорек. Когда он повернул к дому с добытым оленем на плечах, то заметил вдали отблеск бивачного костра. Подивившись тому, что кто-то встал лагерем в этих ледяных пространствах, он заскользил по снегу в сторону костра, держа копьё наготове. Подойдя поближе, он различил в сумерках сидящего на корточках у огня гиганта, который жарил канину на угольях. Несмотря на пронзительный ветер, тот был одет только в килт из волчьей шкуры. Рядом с ним, сияя неземным блеском, лежала сикира. Скафлок почуял, что у костра сидит один из сильных. А когда он понял, что тот, за кем он наблюдает, однорук, бурашки поползли у него по спине, мало доброго предвещала встреча с Тюром один на один в наступающих сумерках. Но отступать было поздно. Ас уже глядел на него. Скафлок смело шагнул к костру и спокойно встретил мрачный взгляд Тюра. «Приветствую тебя, Скафлок!» — сказал ас, и его голос зазвучал, точно буря ударила в медный купол. Он продолжал вращать вертел над огнем. «Приветствую тебя, повелитель!» Скафлока начало понемногу спадать напряжение. Эльфы, ведь у них не было души, не поклонялись богам. Но между ними и асами никогда не было вражды, напротив. Кое-кому из эльфов довелось служить богам в самом Асгарде. Тюр коротким кивком головы предложил Скафлоку сбросить ношу и присесть рядом с ним у огня. Тишина, не нарушаемая ничем, кроме пения огня, повисла над костром. Костер сыпал искрами, и отблески пламени ложились на мрачное худощавое лицо Тюра. В конце концов он заговорил. «Я чую приближение войны». Тролли собираются в поход на Альхейм. Мы уже знаем об этом, Повелитель. Эльфы готовы. Борьба будет тяжелее, чем ты полагаешь. На этот раз у троллей есть союзники. На кун поставлено нечто, о чем ни эльфы, ни тролли не догадываются. Норны спрятали нить, которая не скоро размотается до конца. Они помолчали, потом Тюр опять заговорил. «Да, вороны парят низко. Боги склонились над миром. Конь времен бьет копытом. Запомни, Скафлок, скоро тебе понадобится тот дар, который асы принесли тебе в день твоего наречения. Боги встревожены». Ветер отбросил черные пряди с его лица, глаза аса встретились с глазами человека. «Я тебя предупредил, но боюсь, это не поможет тебе преодолеть волю Норн. Как звали твоего отца, Скафлок?» «Не знаю, повелитель, да и никогда не думал об этом. Но я могу спросить у Имрика». «Нет, не делай этого». «Лучше скажи ему, чтобы он держал это в тайне ото всех, а главное – от тебя. Потому что тот день, в который ты узнаешь имя своего отца, станет черным днем для тебя, а то зло, которое принесет тебе это знание, станет великим злом и для всего мира». Бог снова кивнул, и Скафлок поспешно удалился, оставив оленя как дар за совет. Он мчался домой, только лыжи свистели, и думал о том, что совет Тюра пришелся как раз к стати. Вопрос, кто он на самом деле, беспокоил его все больше, и окружившая его ночь, казалось, была полна демонов».